Имеет знакомство с Жуковским, у которого бывает почти ежедневно. К примеру, вышесказанного есть его сочинение под названием Таня, которое будто уже и напечатано в Северной пчеле. Средство же имеет к выпуску через благосклонность Жуковского. Секретный агент третьего отделения «Эмья фон Фоку» в феврале 1828 года. При посылке «Северных цветов» за 1828 год с портретом Пушкина работы Кипренского, гравировка Уткина. «Вот тебе наш милый, добрый Пушкин. Его портрет поразительно похож, как будто ты видишь его самого». Как бы ты его полюбила, ежели бы видела его, как я, всякий день? Это человек, который выигрывает, когда его узнаешь. Баронесса Дельвик Семеновой. 9 февраля 1828 года. В первое время по приезде в Петербург, приехал в марте 1828 года, я жил в гостинице «Демут», где обыкновенно квартировал Пушкин. Я каждое утро заходил к нему, потому что он встречал меня очень любезно и привлекал к себе своими разговорами и рассказами. Как-то в разговоре с ним я спросил у него, знакомится ли мне с издателями «Северной пчелы», «Булгариным» и «Гречим». «А почему же нет?» — отвечал, не задумываясь Пушкин. «Чем они хуже других? Я нахожу в них людей умных. Для вас они будут особенно любопытны». Тут он вошел в некоторые подробности, которые показали мне, что он говорит искренне. О Пушке любопытны все подробности, и потому я посвящу ему здесь несколько страниц. Жил он в гостинице Дэмута, где занимал бедный номер, состоящий из двух комнат, и вел жизнь странную. Оставаясь дома все утро, начинавшееся у него поздно, он, когда был один, читал, лежа в постели, А когда к нему приходил гость, он вставал в свои постели, усаживался за столик с туалетными принадлежностями и, разговаривая, обыкновенно чистил, обтачивал и приглаживал свои ногти, такие длинные, что их можно назвать когтями. Иногда заставал я его за другим столиком, карточным, обыкновенно с каким-нибудь неведомым господином И тогда разговаривать было нельзя». После нескольких слов я уходил, оставляя его продолжать игру. Известно, что он вел довольно сильную игру и чаще всего продувался в пух. Жалко бывало смотреть на этого необыкновенного человека, распаленного грубой и глупой страстью. Зато он был удивительно умен и приятен в разговоре, касавшемся всего, что может занимать образованный ум. Многие его замечания и суждения невольно врезывались в памяти. Говоря о своем авторском самолюбии, он сказал мне, «Когда читаю похвалы моим сочинениям, я остаюсь равнодушен, я не дорожу ими, но злая критика, даже бестолковая, раздражает меня. Я заметил ему, что этим доказывается неравнодушие его к похвалам». «Нет, а может быть, авторское самолюбие?» — отвечал он, смеясь. В нем пробудилась досада, когда он вспомнил о критике одного из своих сочинений, напечатанный в Атнее. Он сказал мне, что даже написал возражение на эту критику, но не решился напечатать свое возражение и бросил его. Однако он отыскал клочки синей бумаги, на которой оно было написано, и прочел мне кое-что. Это было, собственно, не возражение, а насмешливое и очень остроумное согласие с глупыми замечаниями, Его рецензента, которого обличал он в противоречии и невежестве, по-видимому соглашаясь с ним. Я уговаривал Пушкина напечатать остроумную его отповедь от Тенею, но он не согласился, говоря, никогда и ни на одну критику моих сочинений я не напечатаю возражения, но не отказываюсь писать в этом роде на утеху себе. Вообще, как критик, он был умнее на словах, нежели на бумаге. Иногда вырывались у него чрезвычайно меткие остроумные замечания, которые были бы не кстати в печатной критике, но в разговоре поражали своей истинную. Рассуждая о стихотворных переводах вронченки производивших тогда впечатление своими неотъемлемыми достоинствами, он сказал, «Да, они хороши, потому что дают понятие о подлиннике своем». Но та беда, что каждому стиху в Ронченке привешена гилька.